Глава 10. Жена. Первым порывом было шагнуть к ней, закружить в объятиях, как во сне. Но только во сне Инга смотрела на него, как на своего мужа, а сейчас в ее прекрасных зеленых глазах были только страх и недоумение. Инга смотрела на Всеволода, как на чужого, разбивая ему сердце. Она его не узнала. В этой жизни их пути никогда не пересекались, ведь он... Был безработным неудачником, женатым на Алле. Всеволод поднялся с колен, натянул бороду на нос и отдернул костюм. Деда Мороза вызывали? Расчет был на то, что Инга вспомнит, как в прошлом году актер в костюме Деда Мороза перепутал их дом с соседним и не станет поднимать шума. Нет, Инга по-прежнему смотрела настороженно, словно ее околдовали. Всеволода захотелось поймать ее за руку, притянуть к себе, поцеловать, в надежде разрушить заклятие, наложенное Дедом Морозом. Тогда Инга снова станет его женой, а этот роскошный дом — его домом. Он уже шагнул было к ней, как Инга отскочила назад и нервно выпалила. «Не подходите, я сейчас полицию позову». «Не надо полиции», — торопливо сказал Серебров. В носу засвербело, он стянул бороду пониже и нервно зашарил по карманам в поисках платка. Но в полушубке Санты его не оказалось. Платок вместе с курткой остался лежать в мешке Деда Мороза. Всеволод и не вспомнил о нем, уходя из дома соседей. «Руки!» — вскрикнула Инга и схватила со стола нож, наставив на незваного гостя. Всеволод только усмехнулся. И кого она хочет испугать? Инга и таракана не обидит. Вечно тащит в дом приблудных котят и щенят, а потом пристраивает их через свою страничку в соцсети. Даже странно, что сейчас под ногами никто из блохастых не путается. «Что смешного?» Инга нахмурилась и крепче сжала нож. «Очень чихнуть хочется, а платка нет», — признался Всеволод и кивнул на салфетницу на столе. «Позволите?» Жена, не сводя с него подозрительного взгляда, медленно кивнула. Всеволод, с трудом сдерживая рвущийся чих, высморкался в салфетку и по привычке шагнул к мусорному ведру, стоявшему за закрытыми дверцами кухонного гарнитура, но Инга не пустила. «Не с места! Стойте, где стоите!» Судя по тому, как она нервничала, смекнул Всеволод, в доме она одна. Бедняков явно был в отъезде, иначе бы уже давно явился на шум. «Да что вы в меня все ножиком тыкаете?» Всеволод решил играть роль заблудившегося чудика. Что делать дальше, он пока все равно не знал. План выпотрошить сейф провалился. «Я, между прочим, из самой Москвы ехал, чтобы ваших деток порадовать, Лешу и Аделиночку. Знал бы, что меня тут так примут, ни за что бы заказ не взял. Деда Мороза всякий обидеть норовит». Кажется, Инга начинала ему верить. Во всяком случае, нож опустила и взглянула без прежней подозрительности, насмешливо. «Вы, дорогой Дед Мороз, дом перепутали». «Как перепутал?» — охнул Всеволод. «Леша и Аделина по соседству живут. А почему вы не позвонили в дверь?» Инга снова с подозрением уставилась на него. «Перед тем, как лезть в окно». «Так уговор с хозяевами был. Калитку отопрут, окно откроют, чтобы дети поверили». На ходу сочинил Всеволод. Он бы вполне мог сказать, что звонил, Инга все равно находилась в ванной и не слышала. Но требовалось как-то объяснить, почему он полез в окно. «Странно», — протянула Инга. «Сеня калитку всегда запирает». От этого домашнего Сеня в устах жены Всеволоду стало нестерпимо душно. Захотелось скинуть с себя маскарадный костюм, но он не стал искушать судьбу. «Кто это Сеня?» — проскрипел он и сам не узнал своего голоса. Таким старческим он показался, как будто Всеволод разом постарел лет на двадцать. «Мой муж», — заявила Инга, — «он наверху и сейчас спустится». Инга была хорошей актрисой, но сейчас она находилась не на сцене, а дома. Появление незнакомца явно выбило ее из колеи, и Всеволод сразу понял по неуверенности в ее голосе, что прав. Никакого сени дома нет. «Тогда я пойду?» — кашлянул он. «Меня дети ждут, Леша с Аделиной». «Идите», — с облегчением кивнула Инга. «Вас проводить через дверь или вы обратно через окно?» В ее глазах сверкнули озорные искорки, которые он так любил предпочту через дверь, через окно только за дополнительную плату, согласно прейскуранту. Он продолжил разыгрывать перед ней артиста, даже бороду обратно на нос нацепил, но с места не тронулся. Инга, выжидающая, уставилась на Сереброва. Ей не терпелось выставить его за дверь и вернуться к своим делам. Она даже не подозревала, что в другой жизни он был ее мужем, и этот большой богатый дом принадлежал ему. Не зная, как бы еще потянуть время, чтобы остаться, Всеволод шмыгнул носом и сипло попросил. «А можно у вас попросить чаю?» Инга растерянно взглянула на него. Поить чаем незнакомого мужчину ей явно не хотелось, но и отказать было неловко. «А то я замерз, пока сюда шел», — жалобно присовокупил Всеволод. «Все-таки Инга была доброй». Не зря тащила в дом бездомных котят и ему в просьбе не отказала. «Хорошо». Она включила чайник, стараясь не поворачиваться к посетителю спиной и продолжая держать его в поле зрения. Всеволод бросил взгляд на пол у стены, где обычно стояли миски для найденышей, но ничего не обнаружил. «У вас нет домашних животных?» Вырвалось у него. Инга бросила на серебро странный взгляд и сухо сказала. «У мужа аллергия». Значит, в этой реальности Инга не только не снимается в дорогом кино, но и лишена возможности помогать брошенным котятам. Список недостатков Сени Беднякова становился все длиннее. Всеволод снова стянул бороду и сел за стол, по привычке заняв место хозяина. Инга метнула в него насмешливый взгляд, но ничего не сказала. Он понял, что теперь это место Сени. «Надо было хотя бы разрешение спросить», — запоздало смекнул Серебров и впредь наказал себе вести себя, как в гостях. «Чай только зеленый». Инга достала с полки свой любимый плантационный чай. «Черного нет». обожая зеленый». Ему даже врать не пришлось. «Сейчас из рук Инги он выпил бы даже серную кислоту, лишь бы побыть женой подольше». Всеволод смотрел, как жена заваривает чай, и сердце обливалось кровью при мысли, что она его совсем не помнит. «У вас такое лицо знакомое. Мы раньше не встречались?» «Сомневаюсь». Инга скользнула по нему равнодушным взглядом. «Я вас не помню». «А с Негурочкой вы не работали?» Он точно знал, что в студенческие годы до знакомства с ним Инга подрабатывала помощницей Деда Мороза. Но она... Покачала головой и скучающе взглянула за окно. Ей не было до Всеволода никакого дела. Она даже не пыталась поддержать разговор. Кто он для нее? Просто нелепый чудик, по ошибке влезший к ней домой. Интересно, о чем она сейчас думает? Такая грустная, такая далекая. Всеволод разглядывал свою собственную жену и видел в ней то, чего не замечал раньше. Усталость, разочарование. «Надломленность. Должно быть, Инге одинока в этом большом пустом доме, особенно если ее дни не заняты съемками и заботой о животных. Вспомнил, громко заявил он, привлекая ее внимание. Инга вздрогнула. Она так глубоко погрузилась в свои мысли, что на миг забыла о его существовании и сейчас снова смотрела на него с недоумением, как на досадную помеху, от которой хочется скорее избавиться. «Я вас...» «По телеку видел. Вы актриса!» Инга повела плечом, но ничего не сказала. Говорить о своей карьере эпизодической актрисы она явно не жаждала. «Стало быть, мы коллеги?» — Брекнул он. Инга взглянула на него с еще большим недоумением. На миг Сереброву показалось, она рассмеется ему в лицо, выведет на чистую воду. «Какой из него артист?» Но потом в ее глазах он увидел сожаление о несложившейся карьере. Своим заявлением он поставил знак равенства между ней и неудачливым актером, которого изображал. «Ведь кто 31 декабря подрабатывает Дедом Морозом? Только неудачники». «Правда, я в кино никогда не снимался», — поспешно добавил он. «А вы звезда». «Не говорите глупостей», — грустно сказала Инга. До звезды мне, как до луны. «Вы могли бы стать настоящей звездой», — уверенно заявил Всеволод. Уж он-то знал, на что способна его жена. «Вы правда так думаете?» Инга впервые взглянула на него с интересом. Все-таки для нее очень важно было состояться в профессии. Всеволод не зря вложился в ее карьеру, чтобы поддержать жену. Вот только теперь и сам не понимал, надо ли было. Ведь накануне Нового года Инга ушла от него к нищему коллеге по фильму. Что-то в их семейной жизни пошло не так. Вот только что. Инга все еще смотрела на него в ожидании ответа, и он запоздало сказал. «Конечно. Кстати, меня зовут Всеволод. Пора уже и познакомиться с собственной женой. Вы допили чай?» Инга смотрела на него с улыбкой, и он невольно улыбнулся в ответ, не сразу поняв, к чему ее вопрос. «Вас, наверное, дети ждут?» Инга продолжала улыбаться, гипнотизируя его своими потрясающими зелеными глазами. «Дети? Какие дети?» Он не сразу понял, о чем речь. «Соседские», — подсказала жена. «Леша с Аделиной». До него запоздало дошло, что Инга намекает, что ему пора. В этом доме она была хозяйкой, а он незваным и задержавшимся гостем. «Конечно!» — пробормотал Всеволод, лихорадочно придумывая предлог, чтобы остаться. «Детей заставлять ждать нельзя!» Инга не сводила с него глаз. «Собственная жена гонит его из собственного дома. И когда?» «31 декабря». У Всеволода ком в горле встал. Он шумно глотнул чай и покосился на Ингу. Она понимала, что он нарочно тянет время. Терпение ее на исходе, а чая в чашке все меньше. И повода задержаться в доме больше нет. Попросить еще чашку — глупая идея. Так он только еще больше настроит против себя Ингу. Надо придумать что-то такое, чтобы она его пожалела, как бездомного котенка. От волнения чашка задрожала в руках, чай плеснулся до самого края. Теряя терпение, Инга забарабанила пальцами по столешнице и задела край ложки. Ложка упала на пол и откатилась в сторону. Всеволод и Инга одновременно наклонились за ней, столкнувшись лбами. — Ой! — Простите! Всеволод положил ложку на стол и помог подняться Инге. — У вас по бороде чай течет! — улыбнулась Инга. — Где? — Всеволод охнул и принялся отряхивать бороду. Получилось весьма натурально, если учесть, что он сам вылил остатки чая на бороду и костюм, когда жена отвлеклась на упавшую ложку. «Как же я с такой мокрой бородой к детям заявлюсь!» — запричитал он. «Снимайте», — спокойно скомандовала Инга. Он, не веря счастью, поднял на нее глаза. Неужели его затея удалась? «Сушить будем!» С трудом скрывая ликование, Всеволод проследовал за Ингой. Она провела его по коридору к ванной комнате и открыла дверь. Всеволод вошел внутрь, отметив, что ванная не изменилась. Плитку с цветной мозаикой в стиле Гауди они выбирали вместе с Ингой, а мебель для ванной заказывали из Италии. Вот только на полочке у зеркала, как наглый прыщ, торчал чужой помазок для бритья. Всеволод никогда не пользовался помазком. Аксессуар принадлежал Сене и теперь назойливо напоминал о нынешнем хозяине. Дверь за спиной захлопнулась с резким щелчком. Всеволод стремительно обернулся. Он потянул ручку на себя, но дверь не поддалась. В его доме поставщик что-то напутал с замком, и дверь в ванную, если ее силой захлопнуть, открывалась только снаружи. И Инга, и он сам не раз становились заложниками ванной комнаты. Однажды, когда жена была на кастинге, Серебров просидел в ванной часа три, но поменять замок так и не дошли руки. За дверью была тишина. Всеволод подергал ручку и крикнул «Выпусти меня!» «Ни за что!» Раздался из-за двери напряженный голос Инги. У Всеволода упало сердце. Значит, жена захлопнула дверь не случайно. Она нарочно загнала в ловушку. «Да что я сделал-то?» — повысил голос Всеволод, надеясь заболтать Ингу. «И вы еще спрашиваете?» — поразилась из-за двери Инга. «Влезли в дом через окно, потом тянули время, чтобы задержаться подольше». «Да я просто погреться хотел!» — возмутился Всеволод. «Поэтому чай на себя вылили!» — издевательски спросила Инга. Всеволод засопел. «Поймала его Инга». Недооценил он сообразительность жены. «Вы так говорите, как будто я это специально сделал». Как можно более драматичнее укорил он. «А что, нет?» — недоверчиво уточнила Инга. «Перестаньте мне голову морочить, я сейчас мужу позвоню». «Так значит, мужа дома нет?» — громко уточнил Всеволод. «Скоро будет», — пообещала Инга. «Вот ему, и объясните, зачем вы забрались в наш дом?» «Я же уже говорил, у меня вызов», — зачистил Всеволод. «Перепутать дом — не преступление». Он затаил дыхание, прислонившись ухом к двери. Инга молчала, но он слышал ее взволнованное дыхание. Главное, чтобы она оставалась у двери, а не пошла звонить Сене. «Выпустите меня», — как можно более жалобно попросил он. «Меня дети ждут». «Лёша с Аделиночкой. Новый год все таки На миг ему удалось тронуть сердце Инге. Дверная ручка чуть дрогнула, как будто Инга взялась за нее, намереваясь открыть. Но Всеволод поторопился и с силой потянул ручку на себя. Дверь не поддалась. Он как будто увидел, как жена торопливо отступает от двери. Он ее напугал. «Я звоню мужу», — заявила Инга. «Будете разбираться с ним?» «Подожди, не надо!» Всеволод заколотел в дверь, но только еще больше напугал ее. За дверью раздались торопливые шаги, Инга побежала за телефоном. Всеволод в отчаянии рванул мокрую бороду, свисавшую под подбородком, и порвал резинку. «Ну и пусть. Маскарад ему не поможет, если в доме появится сеня». Вслед за бородой к ногам полетел и кафтан Санты. Всеволод остался в красных штанах и свитере грубой вязки. Он так взмок, что на миг его осенила шальная мысль. А не принять ли ванную? Раз уж все потеряно, и Сеня явится снарядом полиции, чтобы выставить его из дома. Может, это последний шанс понежиться в джакузи в доме, который он навсегда потерял? Поддавшись шальному порыву, Всеволод пересек ванную размером с комнату в квартире Бедняковых и включил горячую воду, чтобы наполнить джакузи. «В лесу родилась елочка», — громко запел он. «В лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». Гулкое пространство ванной усилило его раскатистый голос. Терять ему было нечего. Помирать — так с песней. «Что вы там делаете?» — раздался нервный стук в ванную. Должно быть, Ингу насторожил шум льющейся воды. Всеволод вернулся обратно и спокойно сообщил через закрытую дверь. «Собираясь принять ванну?» На миг за дверью воцарилась ошеломленная тишина. Затем Инга воскликнула. «Вы с ума сошли?» «А вы позвонили мужу?» — вкрадчиво спросил Всеволод. «Позвонила», — выпалила Инга. Поспешность выдала ее с головой. «Если и звонила, то не дозвонилась», — понял Всеволод. Значит, у него еще есть шанс выторговать себе свободу. — Вот и отлично! — протянул он. — Представляете, как он обрадуется! Приедет домой, а у вас в ванной голый Дед Мороз! — Как голый! — ужаснулась через дверь Инга. — А как мне, по-вашему, принимать ванну? В костюме? Кстати, вы не против, если я воспользуюсь пенной для ванны? — Я против! — Инга начинала закипать от гнева. «А я все равно воспользуюсь», — нахально заявил Всеволод. Дверная ручка снова дрогнула, словно Инга схватилась за нее, намереваясь открыть, но в этот момент не кстати раздался звонок мобильного. Всеволод чуть не застонал. Как не вовремя. За дверью послышался напряженный голос Инги. «Привет, Сень. Да, звонила». У Всеволода остался единственный шанс на спасение — и, приложив руки рупором к двери, он заголосил дурным голосом. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла!» Он не видел, как Инга шарахнулась от двери, но услышал это по удаляющемуся по коридору голосу. «Какой мужик? Нет тут никакого мужика. Это телевизор орет». Всеволод в облегчении прислонился к двери и сполз на пол, вытянув ноги. «Получилось!» Инга его не выдала. Он не слышал дальнейшего разговора Инги с Сеней и нетерпеливо ждал ее возвращения. Наконец, за дверью раздались торопливые шаги, а над духом постучали. «Эй, вы там?» «Всеволод», — подсказал он, задетый, что она не помнит его имя, и поднялся на ноги. «Вы там?» Инга замялась, и он понимал, почему но не спешил прийти ей на помощь, забавляясь ее смущением. «Я тут», — подсказал он, когда пауза затянулась. «Вы одеты?» — сердито уточнила жена. «Пока да», — насмешливо ответил он. «Пообещайте, что если я вас выпущу, вы сразу же уйдете», — потребовала Инга и добавила. «И не причините мне вреда». «Какая же она у него наивная», — вздохнул Севолод. Будь на его месте настоящий грабитель, вся эта история могла бы закончиться для Инги очень печально. «Обещаю!» Он подобрал с пола кафтан и надел обратно. «И предупреждаю, у меня баллончик!» Дрогнула ручка, щелкнул замок, и дверь осторожно приоткрылась. Инга отступила к стене, держа в вытянутой руке яркий флакон. «Да убери ты свой лак для волос!» Громко усмехнулся Всеволод, застегивая кафтан. «Дед Мороз в Новый год не обидит!» «Уходите скорее!» — попросила Инга. «Муж уже едет!» «Опять блефует!» — понял Всеволод по ее дрожащим губам. Но поводов оставаться в доме у него не было. Если Бедняков увидит серебро с Ингой, то даже разговаривать не станет. Сразу вызовет полицию. Еще и Инге влетит ни за что. «Можно не через окно?» Только спросил Всеволод у испуганно следящей за ним жены. А в дверь Инга кивнула, по-прежнему держа лак для волос с таким видом, словно это был газовый баллончик. Но еще можно попытаться перехватить Беднякова у ворот, надавить на жалость, сослаться на Новый год. При мысли о том, что придется унижаться, кровь прилила к щекам, но другого выхода, похоже, не осталось. Он прошел мимо Инги, быстро пересек коридор и толкнул входную дверь. Морозный воздух ударил в лицо, освежая пылающие щеки. «Постойте!» — прозвучал вслед мягкий голос. Всеволод остановился на крыльце, удерживая металлическую дверь, и с надеждой обернулся на Ингу. Он не сразу понял, что за кусок белой ваты она протягивает. «Вы бороду забыли!» Всеволод взял ненужную бороду, на миг соприкоснувшись рукой с Ингой. Его как огнем обожгло, а она отдернула ладонь. Никакой мистики, просто синтетика билась током. Последний вопрос. Он поймал взгляд Инги. «Ты с ним счастлива?» Ресницы Инги недоуменно взлетели, открывая ее прекрасные зеленые глаза. Сейчас она была похожа на потерявшуюся в метели девчонку. «Ты счастлива с мужем?» Повторил он уже, читая горький ответ в ее глазах. «Очень!» — с вызовом ответила она, вскинув подбородок. «Врешь!» — Всеволод порывисто шагнул к жене, притянул за талию и поймал губами ее теплые губы. Инга дернулась, но он держал крепко. Хотя бы на несколько секунд хотел почувствовать ее своей, прежде чем потерять навсегда. Когда он вернется домой Калий и застрянет в этой беспросветной жизни, Все, что ему останется в утешении, только этот украденный поцелуй на пороге дома. «Что тут происходит?» Раздался со двора резкий и сухой, как выстрел, голос. Всеволод отпустил Ингу и обернулся. У открытой калитки стоял взбешенный, как черт, Арсений Бедняков. «Сеня, я!» — испуганно пробормотала Инга. «Иди в дом!» — Всеволод втолкнул Ингу в прихожую и захлопнул за ней дверь, прощаясь навсегда а затем сошел с крыльца к Беднякову. «Ты?» — Сеня узнал его и испуганно попятился. «Я!» — Всеволод налетел на него и вытолкнул за калитку. «Помоги!» — успел вскрикнуть Сеня, прежде чем Всеволод зажал ему рот рукой. Майбах с включенным двигателем стоял у ворот. Сеня собирался открыть ворота и загнать машину во двор, когда наткнулся на свою жену в объятиях чужого мужчины. Решение пришло само. «Прокатимся!» Всеволод втолкнул Сеню на пассажирское сиденье и, прежде чем убрать руку с его рта, пригрозил. «Только дернись или пискни!» «Судя по мечущим молнией глазенкам Сени, еще как дернется, пискнет и выдаст его сразу на посту охраны», понял Всеволод. «И из поселка выехать не успеют. Тут надо аргумент посерьезнее». «У меня под костюмом...» Он постучал себя рукой по животу. «Взрывчатка! Взорву обоих! Ты знаешь, мне терять нечего!» Сеня в ужасе выпучил глаза. «Поверил!» Всеволод убрал руку, которую Сеня успел обслюнявить, и вытер ее о кафтан. Бедняков с нарастающим ужасом наблюдал за ним, не пытаясь бежать. «Что вы хотите?» — придушенно выдохнул он. «Поговорим!» Всеволод запрыгнул за руль автомобиля, по которому успел соскучиться, и верный майбах рванул с места. В зеркале заднего вида мелькнула выбежавшая за ворота Инга, как была, в тапочках и в халате. «Дурочка!» — ласково пробормотал Всеволод, нажимая на газ. «Простудится еще!» Сеня обернулся, глядя на стремительно удаляющуюся Ингу, Догнать несущуюся на скорости машины у нее не было шансов. «Вы с ней знакомы?» — сухо спросил бедняков. «Были», — после паузы ответил Севолод. «В прошлой жизни». На заднем сиденье он заметил знакомый фирменный пакет с шубой. «Шубу же не купил». Сеня, трясущийся от страха, с ужасом кивнул. «Двести тысяч не пожалел», — удивился Всеволод. «Сто семьдесят». Зубы Сени нервно клацнули. Мне скидку сделали. «Бракованная?» Всеволод вспомнил, что в магазине ему предлагали модель подешевле, с небольшим браком, но он на Инге экономить не стал. «И ничего не бракованная!» — вскинулся Сеня. «Мех элитный, мягчайший!» Внезапно принялся нахваливать он шубу. «Ты чего мне ее нахваливаешь, как на базаре?» — развеселился Всеволод. «Берите, только выпустите меня!» — выпалил Сеня на одном дыхании. Всеволод усмехнулся. «Мне жить негде. Ты думаешь, шуба меня спасет?» Завидев впереди пост охраны, он сбросил скорость и предупреждающе покосился на притихшего Беднякова. «Смотри без глупостей. Прокатимся. Вернешься домой, встретишь с женой Новый год. А если станешь дурить...» Сеня испуганно закивал. Пост охраны миновали без проблем... И вот уже машина покатила в сторону Москвы.